В существовании первичной функции циркадных ритмов они побуждают ученых к постановке новых экспериментов. Литература. Браун. Геофизические факторы и проблема биологических часов. В книге Биологические часы Москва. Издательство Мир. 1964 год. Бюнинг. Биологические часы. В книге Биологические часы. Москва, издательство Мир, 1964 год. Бюнинг. Ритмы физиологических процессов. Москва, издательство иностранной литературы, 1961 год. Декурси. Сдвиг фазы ритма активности у грызунов. под влиянием внешних синхронизирующих факторов. В книге «Биологические часы» Москва, издательство «Мир», 1964 год. Дарвин «Способность к движению растений». Сочинение том 8, издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1941 год. Дарвин «Автобиография». Книги происхождения человека и половой отбор. Санкт-Петербург, 1896 год. Фриш. Из жизни пчел. Москва. Издательство «Мир», 1966 год. Грищин. Перелеты птиц. Москва. Издательство «Мир», 1966 год. Хамнер. Фотопериодизм и циркадные ритмы. В книге «Биологические часы». Москва. Издательство «Мир», 1964 год. Харкер. Влияние эндокринных и нервных факторов на циркадные ритмы насекомых. В книге «Биологические часы». Москва. Издательство «Мир», 1964 год. Холодный, фитогормоны, Киев, 1939 год, Лас Кассас, История Индии, в книге «Хрестоматия по истории средних веков», том 3, Москва, 1950 год. Зауэр Зауэр. Навигация по звездам у птиц, совершающих ночные перелеты. В книге «Биологические часы». Москва. Издательство «Мир». 1964 год. Суини. Ритм. Фотосинтеза в одиночных клетках. Ганиолокс. Пулиэдра. В книге «Биологические часы». Москва, издательство «Мир», 1964 год. Отсон, двойная спираль, Москва, издательство «Мир», 1969 год. Дополнительная литература. Агаджанян, биологические ритмы, Москва, 1967 год. Биологические ритмы в механизмах компенсации нарушенных функций Москва, издательство Академия медицинских наук СССР, 1973 год Биологические часы, Москва, издательство МИР, 1964 год Голиков, Голиков, сезонные биоритмы Физиологии и патологии. Москва. Издательство «Медицина». 1973 год. Голиков. Времена года «Организм и лечение». Владивосток. 1968 год. Гудвин. Времена и организация «Клетки». Москва. Издательство «Мир». 1966 год. «Данилевский. Фотопериодизм и сезонное развитие насекомых».